Почти у каждого из окружения Сталина был арестован кто-то из близких родственников. Попытайся они, Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев, некоторые другие деятели, находящиеся в тени вождя, защитить своих близких. Это означало бы, что у них нет политической воли. Они знали, что Сталин этого не стерпел бы. В его понятии политической воли это готовность пожертвовать всем во имя преданности ему. Человек и волевой, и жестокий Сталин не мог допустить, чтобы около него подвязались рохли. Но вернемся к плети господствующей личности. Здесь дело заключалось в другом. Нужен был очередной козел отпущения. Эту роль Сталин уготовил Ежову.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 творившие свои темные дела еще при Ягоде, были осуждены и расстреляны. На смену им пришли люди Берии, типа Меркулова и Кабулова, Гаглидзе и Цанава, Рухадзе и Круглова, отличавшиеся особой преданностью новому патрону. Почему Сталин остановил свой выбор на Лаврентии Палчи Знал ли он его близко раньше?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 В докладе Берия разоблачил Янукидзе как фальсификатора истории, а главное, доказывал особую, исключительную роль Сталина в революционном движении за Кавказе. Конечно, вождь видел в докладе многочисленные натяжки, фактические неточности, от отсебятину, но все это делалось, по его мнению, в благих целях рельефнее оттенить его место в истории большевизации края. Усердие, решительность и бескомпромиссность Берия ему положительно импонировали. Сталин не забыл, что именно он осенью 1931 года добился перевода Берии на партийную работу вторым секретарем Закрайкома. По его же предложению через два-3 месяца,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 секретарю Азово-Черноморской парт-организации. «Почему, — продолжал он, — вы выдвинули Осилова, ведь мы его исключили из партии?» Выполняя указание товарища Сталина о работе с кадрами, мы разоблачили семь членов ЦК Компартии Грузии, двух членов Тбилисского горкома.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 Сталина едва ли покоробила эта мысль, считать Берию чекистом, хотя сегодня это можно назвать только кощунством. Дзержинский был тоже чекистом, но какая бездна разделяет рыцаря революции и выродка, облеченного Сталином огромной властью. Правда, справедливости ради стоит сказать, что тогда еще немногие знали, о подлинных возможностях Берии. Его назначение прямо увязывалось с постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР от 17 ноября 1938 года об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. После 18 съезда партии были реабилитированы некоторые невинно осужденные люди.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 и подписи Сталина и Молотова. Списки, в которых порой было до несколько сотен фамилий, одним росчерком сталинской руки превращались в некрологи. Как рассказывал мне покойный маршал Москаленко, принимавший участие в аресте и суде над Берии, этот выродок, когда 23 декабря 1953 года ему был объявлен приговор,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 в обстановке тоталитарности. У руководства партии государства, наконец, достало мужество и проницательности, чтобы обезвредить чудовище. Думаю, немаловажным фактором было понимание того, что Берия не применит расправиться с большинством из них. Монстр поддерживал близкие отношения лишь с Маленковым. Все боялись карателя.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 на самое дно злодеяний, которое творил с помощью этого выродка Сталин. Много им было, однако, известно. Ведь их ответственность за совершенные в годы беззаконие преступления, повторяю еще раз, также вполне очевидна. Сохранились документальные свидетельства, что те, кто пытался воззвать к совести Сталина и пресечь злодеяние Берии,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 Можно было думать что угодно. Возможно, речь шла о ком-то из присутствующих. Во время войны Сталин поручил ведомству Берия восстановление мостов, прокладывание железнодорожных веток, создание новых рудников и так далее. Все это делалось, естественно, силами заключенных и в предельно короткие сроки.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 Беспощадность Берии не имела предела. Сотни, тысячи прошений оставались без ответа. Приведу одно письмо, адресованное в конце войны наркому внутренних дел. Лаврентию Павловичу Берия. От ЗК Герасимовой Александры Ивановны. Темниковский ИТЛ. Февраль 1944 год.